Глава четвертая «Приливы середины месяца принесли несколько жарких грозовых дней, но гроза проявилась только стеной молний и несколькими ночными ливнями, так что на наш туристический бизнес это не повлияло. Мы отпраздновали свой успех фейерверками, которые устроил Флин, а заплатил за них арестит с помощью пино мэра. Это, конечно, было не экстравагантное зрелище, какие можно увидеть на материке».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 Хотя развлечения, которые других детей приводили в восторг, на них, кажется, лишь тоску наводили. Позже я видела их у одного из костров. С ними был Дамьен, недовольный и злой. Я знала от Лулу, что они поссорились. «Это из-за Мерседес», — мрачно признался Лулу. Он на все готов, чтобы только произвести на нее впечатление. Больше его ничего не волнует. Домен несомненно, изменился, его природная угрюмость, кажется, взяла вверх.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 подозрительный, злопамятный, скрытный. А первая любовь в пятнадцать лет, как летняя молния, добила раскалённая, яростная и также быстро гаснет. Мерседес тоже подавала повод к беспокойству. А с тех пор, как объявили о её помолвке, она стала ещё вспыльчивей. Часами сидела в своей комнате, отказывалась от еды. То облажала, то изводила своего несчастного суженого, так что к Савье уж и не знал, как к ней подъехать.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 Старинное кружево с выточками в талии, очень красивое. Ксавье хотел, чтобы Мерседеса в нем венчалась. Дезире любовно хранила платье, пересыпав его лавандой, со дня собственной свадьбы. Мать к Ксавье тоже надевала его на свою свадьбу с Оливье. Но Мерседес наотрез отказалась от платья, а когда Шарлотта продолжала робко настаивать, Мерседес закатила впечатляющий скандал.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 Мы существовали в пути неневидимых линий, которые ни один из нас не осмеливался пересечь. Мы беседовали, занимались любовью, плавали вместе на лагулю, ходили рыбачить, жарили улов на маленькой жаровне, которую Флин построил в ложбинке за дюной. Мы не нарушали границ, которые сами же и установили. Иногда я задумывалась, чья трусость, моя или его, причина этих границ. Но Флин больше не заговаривал об отъезде. Слухи про Бримана прекратились. Его несколько раз видели с мэром Пино и Жужо Чайкой, один раз на Лагулю и другой раз в деревне. Капуцина сказала, что они околачивались возле ее вагончика, а Ален видел их у Блокгауза. Но, насколько было известно, Бримана сейчас больше всего занимала защитой и мартели от сырости, и ему было не до новых начинаний. Про новые паромы вообще ничего больше не слыхали, и люди были в большинстве своем уверены, что Бреман 2 — чья-то неудачная шутка, возможно, Гелена. «Бриман знает, что проиграл, — радостно говорил Аристит. — Пора уже усинцам для разнообразия проиграть. Их удача переменилась, и они это прекрасно знают». Туанетта кивнула. «Святая на нашей стороне». Ее оптимизм был преждевременным. Всего несколько дней спустя я вернулась из деревни с несколькими макрелями, Жану Большому на обед, и обнаружила Бремана. Он сидел под солнечным зонтиком во дворе и ждал меня. Он по-прежнему был в рыбацкой кепке, но для торжественности приоделся в полотняный пиджак с галстуком. А будто он был, как обычно, в на босу ногу. Меж пальцев он держал жетан.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 «Мне нужно поставить это в печку, времени уже много». Макреле, сказал Бреман, вставая. «Я знаю отличный рецепт, как ее готовить с розмарином и солью. Я тебе помогу, и мы заодно поговорим». Он пошел за мной на кухню, он был ловчей, чем можно было подумать, глядя на его тушу. Вспарывал рыбы брюхо и вычищал внутренности одним движением. «Как дела идут?» — спросил я, зажигая огонь в духовке. «Неплохо», — улыбаясь, — ответил Бреман. «По правде сказать, мы с твоим отцом как раз праздновали». «Что праздновали?» Бриман разъехался в широчайшей улыбке. «Сделку?» «Конечно, они использовали мальчиков. Я знала, отец готов на все, чтобы удержать их поблизости». Марина и Адриена сыграли на его любви к внукам. Говорили о капиталовложении, поощряли Жанна Большого занимать такие суммы, которые он никогда не смог бы вернуть. «Интересно, какую часть своей земли...» Он уже официально отдал. Бреман терпеливо ждал, чтобы я заговорила. Я чувствовала, что его переполняет непомерное леденящее веселье. Взгляд серых глаз был покошачьи пристален. Вскоре, не дождавшись моего ответа, он начал готовить марина для рыбы. Масло, бальзамический уксус, соль, побеги розмарина с кустиков, растущих у парадной двери. «Мадлен, нам с тобой надо дружить».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 Я не так готовлю рыбу, мсье Бреман. Он вздохнул. Жаль, тебе бы понравилось. За сколько, спросила я наконец. За сколько он отдал вам землю? Бриман укоризненно цокнул языком. Отдал? Мне никто ничего не отдавал, сказал он супреком. С какой стати? Контракт составляли на материке. Отца повергла в благоговейный страх сложное действие с печатями и подписями. От юридического жаргона он терялся. Хотя Бреман не вдавался в детали, я решила, что он взял землю как залог в обеспечение займа, как обычно. Он в очередной раз применил тот же прием — кратковременные займы, за которые люди в итоге вынуждены расплачиваться недвижимостью. В конце концов, как сказала Адриенна, зачем отцу земля, несколько километров дюны между Лабушем и Лагулю, допотопная да шлюпочная мастерская — По крайней мере, сейчас все это было ему ни к чему. Все мои худшие подозрения подтвердились. Ремонт дома, подарки для мальчиков, новые велосипеды, электронные игры, доски для серфинга. За все платили вы вы одолжили ему деньги. Бреман пожал плечами. Конечно, кто же еще? Он заправил зеленый салат уксусом и солеросом, мясистой островной травкой, которая часто идет в маринады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 Или ты хочешь сказать, что ничего не знаешь насчет пляжа? Пляжи перемещаются, песок движется. Да, движется, и даже иногда сам. Только на этот раз ему помогли. Он широким жестом развел руки, все еще запачканные рыбьей кровью. Только не думай, что я на вас в обиде. Я тобой восхищаюсь. Ты заново вытащила Лесолан из моря. Ты привела его к успеху. А я только защищаю свои собственные интересы, Мадо. Чтобы и мне досталась доля.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 Он махнул рукой в сторону окна, загребая грязной ладонью лагулю, деревню небо, сверкающее море. «Может, и вы», — сказала я. «Но это уже позади. Мы теперь сами держимся на плаву. Для Салану больше не нужны ваши деньги Шш. Бриман с преувеличенной осторожностью вылил маринад на помидоры. Он был ароматен и соблазнителен. Я словно чуяла, как он пахнет на горячей рыбе, как испаряется настоявшийся на розмарине уксус, как шкварчит масло.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 Я не ответила, его обаяние, развернутое в полный рост, было осязаемо огромно. Но все равно я знала, что правильнее будет ему не доверять. У него были какие-то планы, я вспомнила про Бреман 2 полгода назад уже наполовину построенный, а теперь готовый к спуску на воду, и вновь начала гадать, что же он задумал. Бреман тяжело вздохнул и потянул за концы воротника, чтобы ослабить его. Мадо, я старый человек и одинокий. У меня была жена, маленький сын.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 Без труда не выловишь и рыбку из пруда.